Глава шестнадцатая. Не гасни, уходя. Я сняла номер в отеле в Брисбене, намереваясь остаться лишь на одну ночь, после чего отправиться в Сидней или в Мельбурн в поисках работы. Чайные ящики с моими вещами уже ехали в Сидней, я договорилась, что оставлю их там на хранение на неопределённый срок. У меня с собой был один большой чемодан, битком набитый одеждой и некоторыми ценными вещами. Всего этого, на мой взгляд, было достаточно, чтобы снова начать с нуля. Мне было 28 лет. Но поскольку я не строила никаких планов, а моё последнее горе ещё не было слишком свежо в памяти, я начала вспоминать о Джошуа и о величественном кладбище, где было похоронено его крошечное тело. Я почувствовала сокрушительную боль, сопровождавшую эти воспоминания. Я вернулась в Брисбен. Разве я могла не сходить к нему на могилу?» Я села на автобус до кладбища и нашла место в середине автобуса. Кроме меня там был ещё только один пассажир, он сидел впереди и весело болтал с водителем. Несмотря на государственный праздник, многие сидели дома, поскольку в городе обычно солнечном шёл сильный дождь. Руки как будто сами собой завязывали мой бледно-голубой носовой платок в тугой узел. Так росло моё беспокойство. Автобус остановился, тормоза завизжали на мокрой дороге. «Ваша остановка, мадам!» — крикнул мне водитель. Я спустилась по ступенькам и подняла над головой зонт. Хоть я и была одета по-осеннему, меня проняла дрожь, ведь утренний ливень сгущал и без того удручающую картину окраины пригорода. Мои высокие кожаные ботинки заливала вода из луж. Поло длинного плаща намокло и потемнело. И изо всех сил старалась сохранять спокойствие и самообладание в автобусе, но как только я из него вышла, меня переполнили эмоции. Я начала рыдать, с каждым вздохом становилось всё труднее дышать. Я отбросила зонтик, ветер подхватил его и порывом отшвырнул через дорогу. Мой прогулочный шаг превратился в медленный бег, а затем, ведомая отчаянием, я побежала в сторону кладбища всё быстрее и быстрее однако добежав до вершины холма я ощутила сопротивление, ведь каждый шаг уже давался мне с большим трудом я с усилием подняла голову и стерла с лица смесь слез и дождя передо мной замаячило католическое кладбище собочины у людей могло легко сложиться впечатление, что тут покоятся избранные сразу за тропой с фальшивой гордостью и пафосом располагались большие кирпичные усыпальницы. Запертые стеклянные двери не пропускали вандалов, но привлекали внимание любопытных, призывая взглянуть на богатство похороненных среди итальянских семей. Могилы Бруно, Марии и Анны Джованни были выложены длинными холодными мраморными плитами. За облагороженным зеленой участком располагались обычные могилы простых людей с их тихими посланиями, исполненными горя, любви и печали. Наличие каменных ангелов, крестов, а иногда и фигур плачущей Богоматери всё ещё ясно давало понять, что здесь хоронили по католическим обрядам. Несмотря на то, что кладбище было огромным, я точно знала, где могу найти могилу Джошуа. Я становилась всё злее, проходя мимо дорогих гробниц, величественных усыпальниц, грандиозных памятников и красивых дорожек из белого камня. На склоне холма располагались упорядоченные ряды могил, которые уходили всё ниже, скрываясь от дороги. У подножия холма находилось кладбище для простых смертных. Там хоронили людей, у родственников которых не было средств на отдельную могилу. Два небольших ряда простых белых крестов скорбно стояли на фоне пасмурного неба. К этому моменту я промокла до нитки, волосы тяжёлыми прядями липли к лицу и шее, Сгорбившись будто под тяжестью колоссальной ноши, я медленно шла вниз по холму. Чем дальше я шла, тем мягче становилась земля, пока у самого подножия холма ее поверхность практически не стала напоминать болото. Влажная земля хлюпала подо мной, ботинки были покрыты грязью. И, наконец, я добралась до него. Я остановилась, подняла голову и закрыла глаза. Слезы перестали литься, мой гнев улетучился. Открыв глаза, я посмотрела на его маленький деревянный крест, который немного покосился в болотистой земле. Миниатюрная роза, которую я посадила, отчаянно боролась за жизнь. Я наклонилась, чтобы прикоснуться к кресту, и прочитала надпись на крошечной медной табличке. Джошуа, 13С, часа. Короткая, его жизнь была такой же. Я запрокинула голову и закричала. Меня покинули все силы, я, как пьяница, упала на колени и заплакала. Боль, горе и утрата, от которых я пыталась убегать, наконец переполнили меня, и я почти завыла. Я кричала тысячам мертвецов, лежавших вокруг меня, ревела, нарушая тишину безмятежного утра. Никто не мог разделить мою боль. Я чувствовала себя так одиноко. Не помню, как долго я оставалась там, сидя на корточках и плача под дождём, но меня в конце концов начало трясти. Мои грязные руки побелели, ногти посинели, я чувствовала себя полностью оторванной от этого мира. Меня переполняло полнейшее отчаяние окружающего пространства, а телом овладело неконтролируемое стремление. Я обхватила руками деревянный крест, крест моего Джошуа, Пальцы крепко вцепились в дерево, пытаясь вырвать его из земли. «Ты пойдёшь со мной!» — кричала я. «Ты не останешься в этом чёртовом болоте!» Густая грязь наконец-то поддалась, и крест, как и розы, были выдернуты из земли. Мою сломленную горем фигуру никто не видел, когда я, шатаясь, поднималась на холм с крестом. Меня обуяло безумие. Вернувшись на вершину холма, Я повернулась и посмотрела вниз, туда, где я только что побывала. Место захоронения Джошуа теперь было пустым, маленьким клочком небытия. Оставалось лишь его крошечное тело, скрытое в болоте, так называемого упокоения. Я выбежала на дорогу. Должно быть, я выглядела ужасающе, но если кто-то и поворачивался, чтобы посмотреть на меня, я этого не замечала, и мне было всё равно. У меня в голове была только одна мысль. «Наконец-то у меня появилось что-то осязаемое, что связывает меня с Джошуа». Я споткнулась и рухнула на землю, а крест упал на меня сверху. Поднялась я с усилием, обхватив белый крест обеими руками. Одна из проезжавших мимо машин остановилась. Опустилось стекло, и в окне появилось лицо женщины, которая уставилась на меня широко открытыми глазами. «Вам помочь?» Водитель быстро вышел из машины, подошёл ко мне и покачал головой, рассматривая мою мокрую одежду, грязное лицо и руки. Меня трясло, и я безудержно рыдала. «Ну же, девушка, позвольте нам помочь!» и она направила на него свой отсутствующий взгляд, смотрела даже прямо сквозь него. «Что это у вас?» — мягко спросил он. «Немного странно носить с собой такое». Он помог мне сесть на заднее сиденье машины. Я не сопротивлялась, но в крест вцепилась мёртвой хваткой, будто это был больной ребёнок. Он изо всех сил пытался втиснуть его в машину, при этом крест одним концом лежал на моих коленях, а другим упирался в крышу. «Куда мы её отвезём?» — спросила его жена с лёгкой паникой в голосе. «В больницу, а может, в полицию. Попробуй поговорить с ней». «Может, она что-то расскажет?» «Не знаю, зачем ты остановился, мне из-за неё не по себе. Она выглядит как сумасшедшая. А что за крест?» Он аккуратно вёл машину под дождём, постоянно глядя в зеркало заднего вида, которое он настроил так, чтобы наблюдать за мной, съёжившийся на заднем сиденье. «Стэн, видишь, что написано на табличке?» — спросила жена, будто я не могла их слышать. «Джошуа?» «Тринадцать, одна вторая часа. Думаешь, это был её сын?» «Может быть». «Спроси у неё». «Мне это не нравится. Просто высади её!» Женщина шептала, но слишком громко. «Это не наше дело, Стэн. Останови машину!» У жены Стэна начиналась истерика. Он, нехотя остановился, повернулся и посмотрел на жалкое зрелище, занимавшее заднее место его машины. «Я хочу вам помочь». Сказал он мне, произнося слова очень медленно и чётко. «Вы это понимаете? Вы хотите выйти здесь?» Он смотрел на меня с искренним беспокойством, а затем потянулся через спинку сиденья, чтобы взять меня за руку. Инстинктивно мне хотелось отстраниться от физического контакта, но я крепко сжала его руку. «Я отвезу вас куда захотите, но вы должны сказать мне куда!» Продолжил он. Я чувствовала тепло и силу его руки. Я начала мыслить яснее, и внезапно до меня дошло, что я натворила. ощущение покоя и ясности окутали меня подобно туману. «Можете отвезти меня на Наджи Роуд?» «Пожалуйста», — попросила я. Женщину шокировал звук моего голоса, и она повернулась и посмотрела на меня в ужасе. Но мужчина улыбнулся, и доброжелательно кивнул. «Сделаем всё в лучшем виде, девушка». Я посмотрела прямо на женщину, наши глаза встретились. «Всё в порядке», — тихо прошептала я ей. «Я не безумна, во всяком случае, сейчас». Когда мы добрались до моего мотеля, Стэн взял крест, открыл мне дверь, чтобы я вышла. Я занесу его вместе с вами, чтобы это не показалось слишком странным, — полушёпотом сказал он мне. Его жена уставилась на нас. Мы вместе зашли в мой номер на первом этаже. стэншел рядом со мной и нёс крест так, будто он занимался этим каждый день. «Могу вам ещё чем-то помочь?» — спросил он, прислоняя крест к маленькому столику. «С вами всё будет в порядке?» «Думаю, да». Он был моим сыном. Джошуа был моим сыном. Я так и подумал, что вы теперь будете делать? Мне нужно время подумать, — ответила я, после чего подошла к нему и обняла. Большое спасибо, Стэн. Он обнял меня в ответ. Крепкий мужчина с поистине крепкими объятиями. Как вас зовут? Рут. Что ж, Рут, этот день я никогда не забуду. «Берегите себя». Я рухнула на кровать. Спала я очень долго. Проснувшись, я пошла и купила огромный джутовый мешок. В него я положила деревянный крест, надёжно связав его верёвкой. С мешком и чемоданом я поехала в аэропорт, чтобы успеть на рейс в Мельбурн. В Мельбурне я села на самолёт в Канберу. Я сделала это лишь по одной причине. Это был рейс, на который нашлось свободное место. Планирование на новом месте, построение о новой жизни — всё это уже стало для меня второй натурой. Система была доведена до идеала повторением. В Канбере я забронировала номер в хостеле, купила газету и за несколько часов договорилась о собеседовании в отеле Куэнбиане, расположенном неподалёку от центра города и прямо за границей штата Новый Южный Уэльс. Я претендовала на должность утреннего помощника на кухне и повара на завтраках. Собеседование проводил шеф-повар. С 4.00 до 7.30 утра мне нужно было работать шефом-кондитером. Потом до 9.30 я переключалась на приготовление завтраков, после чего помогала готовить салаты и десерты на обед. Смена заканчивалась в 14.00. Я знала, что этого будет достаточно, чтобы занять мои мысли. Только так я могла продолжать двигаться вперёд. Меня это полностью устраивало. Я получила работу. Я нашла дешёвое жильё, небольшую на полноценную квартиру, встроенную в заднюю часть гаража. Там было тихо, но, что важнее, там я могла побыть в одиночестве. Дальше я разобралась с транспортом. В такую рань автобусы не ходили, но я увидела магазин, где продавались подержанные мотоциклы. «Почему бы и нет?» — подумала я. Ведь я никогда на них не ездила, а цена была подходящей. Владелец продал мне мотоцикл Honda Z50J и после часового урока с радостью отвёз меня домой. Я так радовалась, что когда впервые завела мотор, слишком сильно нажала на газ. Переднее колесо оторвалось от земли, и я вылетела со двора, полностью потеряв управление и балансируя на заднем колесе. Урок был усвоен быстро. Пекарь, с которым я работала, Марик, был поляком. По-английски он говорил примерно так же, как я ездила на мотоцикле. Учитывая, что наше общение было ограничено, мы хорошо работали вместе. Выпекали пироги, торты и бисквиты. У нас получались вкусные холодные пудинги. А ещё мы готовили начинку примерно для ста пирогов в день, половина из которых были мясные и половина яблочные. Марик думал, что мне будет трудно управляться с огромными миксерами, кастрюлями и противнями, но я быстро убедила его в обратном, и на третье утро он дал мне свою 45-сантиметровую деревянную скалку. Её длина с учётом ручек составляла 66 сантиметров, а ручки были оснащены подшипниками, поэтому она весила больше килограмма, но я с ней справилась. Узнав друг друга получше, мы с Мариком работали в тандеме быстро и тихо, Ритм нарушался лишь тогда, когда он радостно кидался в меня мукой. Мы почти не разговаривали, оба были погружены в собственные мысли. Я часто задавалась вопросом, может, Марик мучился так же, как и я, и поэтому две разбитые души пекли пироги в четыре часа утра. Однажды утром он выпекал бельгийское печенье. — Рот, — сказал он, называя меня на свой манер, — ты прямо приправа. «Иногда ты по утрам чили, имбирь, перец или карри, а в другие утро ты корица или кардамон». «А сегодня утром? Какая я приправа сегодня с утра?» — спросила я в ответ. Он посмотрел прямо на меня и ответил. «Как я. Ты будто съела лук. Сегодня ты не приправа, а просто много слёз». И он был прав. Зачастую по утрам мне хотелось плакать до тех пор, пока слёзы не кончатся. Я думала о смерти Джошуа, моей мамы, о том, где усыновили моего другого сына, и, конечно, о Мэте, моем муже, от которого я просто ушла. Чувство вины переполняло меня, и я изо всех сил пыталась найти в себе что-нибудь, что мне бы понравилось. Я не пила, не курила, не употребляла наркотики, хотя достать их в отеле было легко. Ела я только по необходимости. Я свела свою жизнь к основам — мотоцикл, работа и продолжительные посещения библиотеки. Я поглощала классику о Генри, Джордж элиот Оскар Уальт, Джеффри чосер а также мрачную и трогательную поэзию Дилана Томаса. «Не гасни, уходя во мрак ночной, пусть вспыхнет старость заревом заката, встань против тьмы, сдавивший свет» земной. Томас написал это знаменитое стихотворение, когда ему было за 30, а опубликовали его впервые в 1951 году, за два года до того, как он умер от пневмонии. Его слова сохранили мне жизнь в действительно темные времена. Я действовала на автомате, находилась в депрессии, и меня, въедаясь в мозг, постоянно терзали мысли о самоубийстве. Я утратила бодрость духа, И ярость полностью охватила меня. Как-то утром Марик сказал мне, что уходит и открывает свою небольшую пекарню. Я швырнула в него таз полной муки. Он стоял и смотрел на меня. Его голова и плечи были усеяны белой пылью, а глаза широко раскрыты, как у белой совы. «Рот! Жгучий перец! Ты должна порадоваться за меня!» Качая головой, я зашептала. «Ты мой якорь, Марик!» Он не понял, о чём я говорила, но я всё равно продолжила. Я тоже уйду. До этого утра мы не прикасались друг к другу, но тогда он подошёл к моей стороне огромного деревянного стола и притянул меня к своей груди. Мы обнимали друг друга, плача, не зная историй друг друга, но при этом чувствуя, что наши пути были схожи. Две недели и тысячу пирогов спустя мой мотоцикл был продан и я поехала на автобусе в Мельбурн со своим единственным чемоданом, огромным джутовым мешком, перевязанным верёвкой, и с пополнением на банковском счёте. Работу я уже нашла, мне дали должность экономки в католической пресвятерии в городе Мельбурна, Эшбертоне. Я нашла новое место, где можно было спрятаться. Байки из магазинов. Коув. Собака из книжного магазина Риган — молодой ловец речных раков, живущий в Монопоуре со своей собакой Куувом, чёрной полукровкой с красивыми белыми лапами, белым кончиком хвоста и белым животом. Кууву 14 лет. Мы называем его собакой на миллион, потому что он буквально не вылезает из кабинета ветеринара. Я даже думаю, что половина здания там уже принадлежит ему». Когда Риган занимается ловлей раков, мы часто присматриваем за Коувом. Он очень быстро усвоил «Если звонят в колокол, значит, кто-то ждёт, чтобы я открыла магазин. Но важнее другое, ведь кто-то зайдёт, погладит его и скажет, какой он красивый». Он частенько опережал меня, пока я добиралась до магазина, он уже лежал перед своим новым другом, который его гладил. Коува все фотографируют. Одна женщина, путешествовавшая в одиночку, хотела одолжить его на день, так как была убеждена, что он влюбился в неё. Я не могла не сказать ей, что он ведёт себя так со всеми. Он стал настолько прочно ассоциироваться с магазинами, что даже получает письма от поклонников. Мой первый книжный магазин назывался «Forty Five Sound and Belove», и однажды нам пришло письмо, где на конверте было указано книжный магазин «45 Sound Belov», почтовый ящик «40», «Монопоури» для Коува. Затем пришла посылка от курьера, адресованная Рут и Коуву, «Хоум-стрит-1», «Монопоури», от покупателя-собачника по имени Кен. У него было две собаки, старый черный лабрадор Нина, она слепая и глухая, и молодой английский поинтер Артур. Кен написал мемуары о трактирщике из Блафа Марии Феллине, владельца отеля Флайнс club Книга вышла небольшим тиражом, и последние два экземпляра были отправлены в библиотеку Инверкаргела. Когда Кен приехал из Инверкаргела, чтобы купить книги, Коув его поразил, поэтому теперь он прислал псу в подарок жевательную косточку из сушеной свиной кожи. Также пришло письмо от алейды и Гранта из Хевлока. «Нам очень понравился ваш магазин, понравилось искать в нем книги, и нам очень понравился Коув. Надеюсь, что он сможет приветствовать людей в вашем магазине и чтобы они его гладили еще многие годы». Мы ответили на все письма, предназначенные Коуву, и отправили фотографию Олейде. В ответ Коув получил кучу угощений. К несчастью, сейчас у Куова артрит, и он оглох, поэтому на колокол уже не реагирует. Но он всегда рядом со мной, когда я нахожусь в магазине, и в солнечный день можно увидеть, как он дремлет на траве.